И вот снова Пушкин один. В своих письмах к друзьям он то и дело жалуется, что ему скучно. Трудно, однако, представить себе скучающего Пушкина. Возможно ли поэту скучать, когда он пишет строфы Онегина и начинает создавать своего Бориса Годунова? Нет, это то не скука, а что-то другое. Быть может, это горечь обиды и негодование на грубое насилие, над ним учиненное властью. Но не только эта расправа с ним поэтом его смущает. Ему кажется, что кто-то его предал, что кто-то изменил ему. Он жестоко обманут. Еще в конце августа он получил от Александра Раевского странное письмо. Оно было послано из Александрии, что около Белой церкви, из поместья графини Броницкой. Пушкин когда-то в своем воображении создал загадочного демона. Поэт решил, что обольстительный дух воплощен в полковнике Раевском. Его заурядным речам он придавал иной, более высокий смысл. Он уверял, что глаза Александра Раевского обладают магической силой. Разговаривая с ним наедине, Пушкин тушил свечи, чтобы не утратить воли и сохранить независимую свою мысль. И вот этот демонический полковник пишет письмо Пушкину. Почему Пушкин не оставил ему своего адреса? Вот он все-таки нашел его и пишет. Если поэт не ответит, он пошлет новое письмо. Может быть, Пушкин боится его скомпрометировать? Но это невозможно. Они никогда не говорили с ним на политические темы, и вообще Раевский не очень уважает политические мнения поэтов. Далее следует фраза удивительная в устах этого циника. Сижею на репрош, а вуфер, я могу сделать вам только один упрек в том, что вы недостаточно уважаете религию. Получше отметьте это в вашей памяти, потому что я не первый раз вам это говорю. Не паля перьер, фуа, кежевули. Что это? Мефистофель в роли ханжи? Далее следуют одесские сплетни, а в конце письма, между прочим, он сообщает, что он находится в обществе Елизаветы Ксавирьевны Воронцовой, которую он называет иносказательно Татьяной, это несколько странно. Если Пушкин делился с Раевским в Одессе своей мечтой о героине Онегина и отождествлял ее с Воронцовой, Очевидно, поэт в те дни действительно еще худо различал даль своего романа сквозь магический кристалл. Ибо прелестная графиня вовсе не похожа на элегическую и строгую Татьяну Дмитриевну Ларину ни в раннем, ни в позднем ее аспекте. Магический кристалл строка из восьмой главы Евгения Онегина. Пушкинскую Татьяну назвать кокеткой никак уж нельзя, а мемуаристы в один голос отмечают Воронцовой именно кокетство как нечто для нее характерное. В конце письма опять упоминание о религии. Раевский уверен, что если поэт к ней обратится, то он избавится от своей проклятой деревни, куда он сослан. Кажется, Вигель был прав, обвиняя Раевского в интриге. Кажется, и Пушкин в это поверил, наконец. Если пьеса «Коварность» относится к Александру Раевскому, можно только пожалеть, что поэт не ограничился эпиграммой, а посвятил этому ничтожному человеку такие горестные признания в своей доверчивой слепоте. «Коварность» стихотворение написано в 1824 году. В письме Раевский сообщал, между прочим, что Воронцова принимает живое участие в его беде, и что он пишет ему с ее согласия ее душа нежная и добрая видит в этом обстоятельстве одну только несправедливость, жертвой которой вы являетесь она это выразила с чувствительностью и грацией свойственной Татьяне. В сентябре или в октябре того же года Пушкин написал свою элегию.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 Ничим устам она не предает ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных. Стихотворение не закончено. Оно обрывается на ревнивом восклицании «Но если...» В январе 1825 года Пушкин написал сожженное письмо. В 1827 году «Талисман» и «Ангел» пьесы, которые по преданию относят к Воронцовой. Впрочем, все эти домыслы, из коих мы узнаем имена истинных или мнительных вдохновительниц поэта, часто целят не в попад. Повод для того или другого стихотворения вовсе не отвечает окончательному значению и последнему смыслу лирического признания. Разочарование Пушкина в Александре Раевском совпало с разочарованием во многих иных его пристрастиях. Прошли те дни, когда поэт был легковерен и откровенен, а главное, он теперь занят большую тему. Она заполняет всю его душу. Шекспир открыл ему такие тайны бытия, о каких раньше он вовсе не думал. Мир, оказывается, колоссальный театр, созданный гениальным художником. Но этот мир на ущербе, он вовсе не благополучен. Актеры не подчиняются режиссеру, они импровизируют, они своевольны, они бунтуют, такова жизнь. Шекспир подслушал эти страстные импровизации и перевел их на язык искусства. Зритель в изумлении видит и слышит этот небывалый еще театр, освобожденный от древних канонов. Пушкин был потрясен удивительную бурею пламенных страстей. Если бы Шекспир развернул перед человечеством страшную картину нравственных падений, убийств, предательств, измен, ревности и безумия, и тем ограничился, едва ли Пушкину увлекся бы этой хроникой личных и социальных преступлений, нет. Он угадал в шекспировском театре какую-то руководящую силу, За хаосом страстей великий трагик прозревал возможную гармонию. Его театр не только изображение действительности, а и страшный суд над нею во имя иной лучшей действительности. В этом мудрый реализм Шекспира. И Пушкин, по природе своей совершенно чуждой всяких иллюзий и мнимостей, реалист в каждом движении своей души и в каждой капле своей крови, С жадностью к творчеству величайшего из реалистов XVI века. Пушкин думал в это время, что Шекспир ⁇ романтик, и сам мечтал создать романтическую трагедию, но есть романтизм и романтизм. Тот романтизм, который питается пафосом иллюзионизма, был по самой своей сущности враждебен и Шекспиру, и Пушкину, и дело было тут не в романтизме, а в глубоком и мудром реализме великих поэтов. Тема Шекспира была связана у Пушкина с темой истории. В это время поэту было всего лишь 25 лет, но он был уже во всеоружии многоопытного человека. Историзм Пушкина, его способность взвешивать идеи и события, считаясь с исторической необходимостью, Все это уже было ему свойственно в 1824-25 годах в его Михайловском заточении. Чтение 10 и 11 томов истории Карамзина дало ему нужный сюжет. 10 и 11 тома истории Карамзина посвящены эпохе Бориса Годунова. В декабре 1824 года Пушкин уже записал план Бориса Годунова «Комедии о настоящей беде московскому государству», «О царе Борисе» и «О Гришке Отрепьеве», «Летописи о многих мятежах» и прочее. В этом же году Пушкин писал третью главу Онегина. Он начал ее еще 8 февраля в Одессе, а окончил 2 октября в Михайловском. Там же написаны были еще три главы. 10 августа 1826 года была закончена шестая глава. Бойная молодость, беспечная трата душевных сил, самолюбивая мнительность, зависимость от французских метров XVIII века не слишком мудрых, Жадная погоня за сладострастными наслаждениями – все стало чем-то ненужным и неважным. Роман созидался на каких-то прочных основаниях, и хотя сам Пушкин первоначально отмечал формальную зависимость своей стихотворной повести от Байрона, но эта зависимость ограничивалась жанром произведения. По сути дела, Евгений Онегин была повесть Пушкинская и Дон Жуан Байрона, кажется, по сравнению с ней поэму менее значительную. Сам Пушкин не сразу это понял. Дон Жуан. Сатирико-нравоописательная эпопея в стихах писалась Байроном в 1818-1823 годах. Начиная свой роман в стихах, он думал, что он будет вроде Дон Жуана. В предисловии к первому изданию первой главы, вышедшей в 1825 году, Пушкин опять упоминает о Байроне. Первая глава представляет нечто целое. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года, и напоминает «Беппо» — шуточное произведение мрачного Байрона. «Беппо» — сатирическая поэма Байрона, написана в 1818 году. Однако в марте 1825 года, отвечая Бестужеву, поэт отрекается от Байрона. Теперь, когда написаны уже три главы, стало очевидным, что в байронском «Дон Жуане» Ничего нет общего с Онегиным. Бестужев Александр Александрович, псевдоним Марлинский, 1797-1837 годы, писатель, критик, издатель. Активный участник декабрьского восстания, приговорен к смертной казни, замененной 20-летней каторгой. В 1828 году переведен рядовым на Кавказ где был убит в сражении с горцами. Следов французского влияния в Евгении Онегине вовсе нет. В основе повести — трезвая и крепкая нравственная идея. Легкомысленной любви вынесен приговор поэтам суровый и окончательный. Разврат бывало хладнокровный, наукой славился любовный, само себе везде трубя и наслаждаясь не любя, но это важная забава достойна старых обезьян, хваленных дедовских времен. Это уже приговор всему французскому XVIII веку, всей библиотеке господ Пушкиных Сергея Львовича и Василия Львовича. Но нравственная идея, положенная в основу Евгения Негина, выходит за пределы любовных отношений между героями романа. В пушкинской повести звучит какая-то новая идейная музыка, неизвестная русскому обществу. То полуобразованное дворянское общество, которое прочло эту повесть, было совершенно чуждо задач, поставленных себе поэтом а многомиллионная масса русских людей была еще неграмотна и не знала, что из чуждой ей среды вышел писатель, в некоторых отношениях разделявший с этой народную массою ее любовь к полноте бытия, к реализму глубокому и мудрому. Если народные массы тогда еще не знали Пушкина, Зато сам поэт прекрасно понимал, что его дело неосуществимо, если он не найдет путей к народной жизни, и он их искал. Прежде всего ему, как мастеру, нужен был для его ремесла хороший материал. Ему нужен был язык. Искалеченный, обезображенный так называемым высшим обществом, язык русский нуждался в серьезной реформе. Карамзин, Жуковский, Батюшков сделали немало для этой реформы. Но этих формальных завоеваний было недостаточно. Нужно было найти не просто слово, а воплощенное слово. Нужен был для нового языка новый контекст общественности и быта. Пушкин искал язык в самой живой жизни.